Глава 6. Поскольку теперь мы ехали на моторизированном дилижансе, точнее, мобиле, как тут говорят, а я бы сказала, что почти автобусе, то в столице мы были уже к вечеру следующего дня. Не как в моём родном мире, конечно, но тоже быстро. А ещё забавно, что у этого автобуса были разные классы, как в самолёте или поезде. Я сидела на мягком диванчике сразу за кабиной водителя. И наш второй класс был отгорожен от перегородкой. А первый класс, как оказалось, это и вовсе отдельный автоматический экипаж. В общем, путешествие было вполне приятным и комфортным. В нашем втором классе было три таких диванчика, которые на ночь отгораживались друг от друга шторками, и можно было даже лечь поспать. Впрочем, в этом не было необходимости. В нашем отсеке я сидела с одной пожилой Сафией, третье место пустовало. Женщина не горела желанием общаться. А я не стала навязываться, тем более было похоже, что она очень расстроена. Она всё время теребила платок и украдкой промакивала глаза. А на голове у неё красовался чёрный платок. Кажется, это символ траура. Лезть за душевной беседой к человеку, у которого кто-то умер? Увольте. Столица впечатляла. И своими размерами, и тем, что тут, похоже, к вечеру жизнь не замирает, как в приграничных кроще районах. Ну, то есть не Москва, конечно, но от крупных городов я уже порядком отвыкла, как и от яркого уличного освещения. Улицы были широкими, по ним сновали толпы народа, а я с неудовольствием отметила, что выгляжу как бедная провинциалка. В принципе, я таковой была, но с этим придётся что-то делать. Выделяться среди местных жителей — это самое глупое, что только можно придумать. Это и повод меня обмануть или ограбить, и это повредит моим дальнейшим планам. Они ещё, правда, не до конца сформировались, но уже были в процессе. Выйдя из экипажа и глядев своё не слишком презентабельное платье, я тут же купила карту. Тут она, кстати, стоила дешевле, чем в моём родном, так сказать, городе, всего Лий. Как я поняла, здесь вообще печатная продукция, довольно дорогая и не сверхдоступная. Потому что за эти деньги можно накупить еды на завтрак, обед и ужин. Да ещё на полдник останется, если не шиковать. Найдя на карте гостиницу недалеко от станции, я поспешила туда. Не то чтобы я действительно торопилась, просто устала и уже хотела помыться и лечь спать в нормальную кровать. Конечно, отель был так себе, потому что я находилась практически на границе рабочего квартала. Но это столица, и расстояния тут слишком большие, чтобы с тяжеленным чемоданом искать что-то получше. Тем более, что у меня нет документов. В гостиницу я заселилась, и была она... Ну, не очень хорошие, мягко выражаясь. Но и цены здесь были далеко не сельские, так что искать что-то получше я не стала. А ещё сделала для себя неприятный вывод, что с деньгами придётся что-то решать, и очень быстро, если не хочу оказаться на улице. Утро я начала с посещения торговых рядов и небольших недорогих лавочек, которые в обилии встречались по дороге. Сначала хотела в первую очередь сделать документы. Но потом решила, что идти в жандармерию, как деревенская оборванка, такая себе идея. Мало ли, что может случиться, арестуют еще до выяснения. У меня вообще в этом мире уровень паранойи как-то в три раза скакнул. Неуверенно я тут себя чувствую, потому что не понимаю, как себя вести, что можно и что нельзя. Нет, что-то я, конечно, почерпнула из книг, но это ведь очень мало. Да и когда за спиной никого нет, ни семьи, ни отца генерала, это очень неприятно оказывается. В общем, нашла я платье не слишком дорогое, строгое, из хорошей ткани Стоило оно, правда, как три ночи в моём отеле, то есть больше тридцати лиев. Но пришлось заплатить. Кстати, я не видела, чтобы тут торговались. Попросила разрешения переодеться прямо в лавке и уже оттуда пошла в жандармерию. «Светлого дня», — поприветствовала я стоящего на входе жандарма. «Светлого дня, уважаемая Ренна». Сафи немного поклонился, но без подобострастия. «Чем могу помочь?» Я потеряла документы, хотела бы восстановить. Кому мне обратиться? Второй этаж, второй кабинет налево. Благодарю. Я кивнула и пошла по указанному адресу. Пришлось подняться по довольно узкой и крутой лестнице на второй этаж этого неказистого здания. Не знаю уж, может, в центральных районах все иначе, но здесь, на границе с промышленным, жандармов явно не баловали. Постучалась, дождалась разрешения и вошла в нужную комнату. Там сидело двое жандармов. И судя по их виду и по ожесточённому шелесту бумагами, они были чем-то очень заняты. Светлого дня. Несмело поздоровалась я, когда на меня недовольно глянул один из мужчин. «Рена, вы что-то хотели?» «Как вежливо, однако. Нет, я понимаю, что они заняты. Но я сюда не развлекаться пришла». «Да, хотела». Я расправила плечи. «А, собственно, чего я тушуюсь? Что я раньше в полиции не была?» «Я потеряла документы. Хотела бы восстановить». «При каких обстоятельствах потеряли?» Внимательно посмотрел на меня жандарм. Упала в овраг, а сумка отлетела в реку и уплыла со всеми моими пожитками. «И где же вы реный овраг-то такой нашли?» Усмехнулся мужчина. «В Еселе. Я только вчера вечером приехала. Я сказала правду про город отправления. Сначала хотела назвать другой, но потом подумала, что меня могут и вспомнить. Времени-то немного прошло, а вот свой родной город называть не буду. Скажу, что в Есель приехала из другого. Я ещё там, на станции, внимательно расписание изучила. «Ехали без документов? А почему там в жандармерию не обратились?» Рен указал мне на стол около его стола. Я упала буквально за час до отправления дилижанса, на который уже купила билет. Только и успела добраться до гостиницы и переодеться. «И как же вы упали?» — недоверчиво спросил второй. Оступилась. Гуляла по окрестностям станции дилижансов, чтобы скоротать время. Остановилась попить из фляжки, сделала шаг назад и упала во враг. Я горестно вздохнула. «Что ещё было в сумке?» «Еда в дорогу, несколько монет на мелкие расходы, шаль». Я пожала плечами. «Мелочи всякие». «Вы готовы подтвердить на артефакте, что у вас её не украли?» — спросил первый жандарм. «Конечно». Я кивнула. Мне этот вопрос показался странным. Я порадовалась, что придумала такой ход. Все-таки связываться с уголовным делом, пусть и в качестве потерпевшей, не самая умная идея в моем случае. И я подтвердила. Мужчина достал из сейфа небольшой кристалл, приложил его к моему лбу и начал задавать вопросы. «Ваше имя и фамилия?» — первое, что спросил он. «Натасинель», — ответила я без запинки. Я уже месяц как пролистала первые книги и поняла по косвенным признакам, как тут выдают документы. Усиленно себя к этому готовила. Вдалбливала в голову сокращённое имя, убеждала саму себя, что оно моё. «Хорошо, а теперь расскажите, что с вами произошло». Я повторила более короткую и сжатую версию потери сумки, стараясь обходить придуманные детали. Всё-таки я сначала начала спускаться во враг, а уже потом поскользнулась. «Что вы делаете в столице?» — спросил меня жандарм, так и не отняв артефакта толба. «Есть планы попробовать поступить в академию», — честно ответил я. «А что, планы действительно есть, но именно что планы, не оформившиеся?» «Так вы маг?» «Вроде бы», — неуверенно ответила я. «Ну откуда у меня может быть уверенность? Может, это была однократная вспышка в критической опасной для жизни ситуации?» «Что ж, понятно», — кивнул мужчина каким-то своим мыслям. «Подождите». И он начал выписывать мне вожделенные документы. Выглядели они, как обычный небольшой листочек плотной бумаги. Но из-за вживлённой магии их невозможно было подделать или испортить. Помять там, испачкать. «Вот, держите». Жандарм протянул мне листок. И уже более дружелюбно улыбнулся. «Постарайтесь больше не падать во овраги». «Благодарю». Я неглубоко поклонилась и покинула кабинет гордой обладательницей местного аналога паспорта. Теперь нужно определиться с дальнейшими действиями. Идея поступать в академию уже не казалась мне нелепой. Но для начала надо узнать условия. Если там есть экзамены, у меня просто не получится их сдать. Даже точные науки, в которых я неплохо разбираюсь на уровне школы, здесь имеют свою терминологию, не говоря об остальном. История, правоведения или как там это называется? География, дисциплины мне в этом мире неизвестны, не говоря уже о магии. Так, первое и самое важное дело я сделала. Теперь надо как-то промониторить ситуацию с жильем и работой. чем я и занялась. Тут все было довольно просто. Либо ходить и спрашивать по лавкам про работу и по доходным домам про квартиры и комнаты, либо купить газету с объявлениями. Не средневековье чай. Разумеется, я выбрала второй вариант, хотя бы в силу того, что доходные дома на карте отмечены не были. Не гостиница же, а просто так бесцельно ходить по незнакомому городу просто опасно и глупо. Пустая трата времени и сил. А поскольку я не завтракала, то зашла в небольшое кафе. Неприятно поразилась ценам, но решила, что от трёх-четырёх лиев не обеднее. Всё-таки это не те деньги, которые спасут меня от ночёвки под мостом. «Чего угодно, уважаемая Рена», — ко мне подошла молоденькая Сафия, поклонилась. «Омлет с грибами и беконом, салат и чай с мятой, пожалуйста». Я указала в меню на нужное. А сама, пока мне пошли готовить, открыла газету, и на первой же странице увидела презентацию приглашения в Академию. Это, похоже, жирный такой намёк от судьбы. Весь первый разворот был посвящён сладким посулам-ренам, обладающим магическими способностями. И это подозрительно. Очень. Казалось бы, владеешь магией, иди учись, получай знания, занимай место в обществе. Или для магов вообще такое обучение сделать обязательным? Но нет. Похоже, что очереди за воротами не наблюдаются. И в чём же причина? Из газетной статьи я этого, конечно, не узнаю, но кое-что важное почерпнуть можно. Итак, что мы имеем с куста, то есть академии? Бесплатное жильё, предоставляемое студентам, это, безусловный и очень большой плюс. Большая территория с библиотекой и возможностью заниматься спортом. Тоже отлично. Я как раз думала над тем, где же мне тренироваться и как дальше приводить себя в форму. Останавливаться на достигнутом я не собиралась. Но что-то мне подсказывает, что забеги по утрам в Центральном парке не найдут понимания в обществе. Что еще? Много учебных корпусов и факультеты с узкой специализацией. Это минус. То есть учить будут не просто управление магией как таковой, а только тому, что нужно для определенной профессии. Далее. Беспроцентный кредит, предоставляемый академией. Это очень и очень хорошо. Точнее, я надеялась, что обучение бесплатное, Но такое бывает только в сказках. То есть, если поступать, то я буду ещё должна Академии или Королевству через неё. И, судя по отсутствию толпы абитуриентов, должна немало. Может, в этом причина? Что ж, в Академию надо в любом случае сходить, посмотреть, всё разузнать. Тут в газете ничего не написано насчёт экзаменов, так что это нужно лично выяснить. До окончания приёма ещё неделя. Время, наверное, есть. Потом я решила прочитать объявление насчёт жилья и, конечно, расстроилась. Денег мне хватит максимум на пару месяцев, учитывая не только жильё, но и питание, и прочие расходы. К тому же во всех объявлениях значилось, что надо заплатить сразу за квартал, а то и за полгода. это к мне дешевле в гостинице жить. Работа? А что работа? Всяких грузчиков и извозчиков можно исключить. Была бы я с Софией, проблем было бы меньше, но на должность продавца в мелкой лавочке Рену возьмут только если она родственница хозяина. В общем, тут количество предложений сужается до служанки или гувернантки в богатый дом. Но ко всем без исключения подобным вакансиям прилагаются требования и рекомендаций. Был еще, правда, один вариант. Зарядка артефактов. Но я такого пока не умею, и не факт, что они этому обучают. Но туда стоит сходить, хотя бы выяснить, что к чему. В общем, я решила не откладывать в долгий ящик и пойти в академию сегодня. Делать мне ведь всё равно нечего. Хотя нет, это не то слово. Дел у меня полно, просто не знаю, за что хвататься. Если всё выгорит с учёбой, то вопрос с жильём можно будет считать решённым. Вопреки моим представлениям, академия находилась не в центре столицы, а практически за её пределами. Мне предстояло проехать через весь город, но к огромному моему и моих ног облегчению прямо к ней подъезжал рейсовый дилижанс. «Конечная!» объявил громогласно кондуктор, и я спрыгнула с подножки на землю. Ну, скажем мягко, Академия не поражала воображение. Опять же, я ожидала увидеть величественные помпезные здания со шпилями и горгульями или одного завалящего дракона на худой конец, но всё оказалось прозаичнее. Резные кованые ворота были распахнуты настежь так что я огляделась, никакой охраны не увидела и бодрым шагом вошла по мощенной брусчаткой дорожке. А дальше был парк в английском стиле с газоном, розами и фигурными кустиками, в глубине которого стояло трехэтажное здание по моде усадьбы XIX века, но без таких излишеств, как эркеры, колонны и прочее украшательство Поскольку поблизости никого не было, я решила, что мне туда. Хотя за деревьями, кое обрамляли этот небольшой портер перед особняком, виднелось еще несколько построек от трех до пяти этажей, которые были еще более минималистичны, и напоминали скорее советские школы. Сама в такой училась, аж зубы заныли от воспоминаний. Тем не менее, главная дорожка шла к корпусу-усадьбе, так что логично, что я пришла куда надо. Тут народ уже был, если таковым можно считать двух студентов, сидящих прямо на ступеньках. Они меня оглядели без особого интереса. «Ты поступать?» — спросил один из них. «Первая дверь направо из холла». «А откуда вы знаете, что поступать?» «Идёшь, озираешься», — хмыкнул другой. «Ищешь у кого бы дорогу спросить». «Ага, а вы тут учитесь?» Я решила попытаться что-то выведать. «А что, не видно?» Я в ответ лишь пожала плечами. Парни были одеты в какую-то уставную форму, хотя я даже не знаю, есть ли она тут. «Мало ли, вдруг вы просто пришли на солнышке погреться, на парк полюбоваться», — усмехнулась я. «Слышь, Дэнни, она мне нравится, бойкая на язык». «На факультете целителей такая каждая первая», без энтузиазма ответил его друг. «Эй, ты случайно не на целителя собираешься поступать?» «Знать бы ещё, что для этого надо. А то я химию и биологию, конечно, знаю. В рамках курса криминалистики. Но что-то мне подсказывает, что это немного не то». «Да вроде нет», — я пожала плечами. «А как вам тут вообще учиться?» «Тяжело здесь учиться», — уже серьёзно ответил Дэнни. «Простолюдинки вроде тебя связываются с Академией по двум причинам. С детства мечтали стать великими архимагами. Тут оба парня натурально заржали. Либо решили таким образом повысить свой социальный статус. Только вот мало у кого это выходит. Как я знала, опять же по книгам. После окончания Академии простолюдин может стать аристократом. Но это не обязательно и обставляется рядом условий и требований. Довольно жестких, кстати». Из серии «Победи дракона», «Спаси принцессу» из «Высокой башни», «Обыграй короля в покер». То, что здесь нет драконов, в королевстве есть только принцы, аж четыре штуки, а король не играет в покер, это никого не волнует. Но есть и еще один вариант. Окончить академию и потом заработать титул на поле боя. Благо, есть с кем, начиная от демонов и заканчивая особо дружелюбными соседями. Ну, или если ты не боевик, Соверши какое-нибудь магическое открытие, прорыв в целительстве, спаси тысячи, помоги десяткам тысяч или разработай новый убойнейший артефакт небывалой мощи, способный разом уничтожить всю рощу вместе с ее демонами. А если ты достигнешь, вдруг, нежданно-негаданно, третьей ступени в магических искусствах, то тебе дадут потомственный титул. Но таких людей не так уж много. Обычно, если человек очень старается, его развитие достигает потолка на втором уровне, а то и не превышает первого. Может, мне просто интересно». «Интересно? Пять лет твоей жизни, а потом еще десятилетия выплачивания кредита не стоит просто интереса», — фыркнул Дэнни. «То есть стоимость обучения правда так велика? Может, ну его Но вы же здесь? Но нам-то родители обучение оплатили», — хмыкнул второй парень. «Может, мы и не наследственные дворяне, но маги не в первом поколении? Ага, либо их родители не стали получать титул, либо не смогли. Но это вовсе не делает их нищими. Обученные маги неплохо зарабатывают, на самом деле. Ну, на фоне тех же лавочников или фермеров. Ладно, ты это поспеши, а то Мегера уйдёт на обед, а не факт, что вернётся. мигера Уважаемая Ренна, председатель приёмного отдела. Хором продекламировали парни и одинаково скривились. Ренна Уэлчи. Ждать гадостей? От того, насколько сильно ты ей не понравишься, зависит глубина дыры, в которую она тебя засунет. А понравиться не вариант? Если у тебя нет древней дворянской фамилии или отца-фабриканта с пожертвованием для академии, то вряд ли. Поняла. Ладно, спасибо за информацию. Я тяжело вздохнула и, помахав парням, стала подниматься по лестнице к массивной дубовой двери.